Ира Фарди. Незнакомец из соседнего купе. Глава первая. 29 декабря. Я на крыльях летела с работы. Сегодня у меня день овуляции, и сегодня же муж возвращается из командировки. Такое идеальное совпадение для моих планов надо было отметить. Я, счастливая, носилась по универсаму, выбирая самые свежие продукты для ужина. На секунду замерла у мясного отдела. Что взять? Стейк или свиную отбивную? Решила купить мраморную говядину. Серёжа любит, когда кусок мяса средней прожарки сочится бледно-розовым соком. У винного отдела я зависла надолго. Пить сегодня или не пить? Если планируем зачать малыша, лучше не пить. Но всё же, в глаза бросилась предновогодняя скидка на Дон Периньон. Чёрт, даже по сниженной цене эта шампанское стоит мою недельную зарплату. Я вздохнула, прикинула возможности, откинула сомнения и пошла к выручкам. На полпути развернулась. А, плевать. В такой день, как сегодня, можно и побаловать себя немного. Тем более, что премию обещали. Наконец, всё было готово к ужину. Хрустальные бокалы играли гранями в пламени свечей. Бледно-зелёный салат блестел капельками воды и подмигивал помидорками черри. Мясо лежало на разделочной доске и ждало минуты, когда его бросят на сковороду. Запатевшее горлышко Дон Периньон торчало из ведёрка со льдом и притягивало взгляд. Я привела себя в порядок и позвонила мужу, который почему-то задерживался. Дорогой, ты скоро? Подожди ещё немного, Лапуля. Я ж дам отчёт, и приеду. Я бросила взгляд на часы. 7:30 вечера. Какой отчёт в это время? Рабочий день закончился. Но Сергей незаменимый сотрудник нашей компании. Его босс просто не может жить без своего помощника. Я к таким задержкам мужа уже привыкла. Звонок в дверь раздался буквально через 5 минут. Я вспыхнула от радости. Ах, проказник решил сделать мне сюрприз. Мгновенно скинула халатик и осталась в коротенькой комбинации на тонких бретельках. Специально приобрела сексуальное бельё для этого случая. У зеркала в прихожей взбила пальцами причёску и распахнула дверь. "Дэра! Вы ремонт делать собираетесь?" На меня круглыми глазами уставился незнакомый мужик. Н "Нет", от растерянности пискнула я. "Возьмите визитку. Все виды работ: потолки, стены, окна." Я выхватила картонку из его пальцев и захлопнула дверь. Прижалась спиной к стене, чтобы отдышаться. И расхохоталась. Надо же, какое приключение получилось. На душе стало легко. Сергей, увы, не появился. Ни на звонки, ни на СМС он не отвечал. Я с ума сходила от беспокойства. Даже хотела позвонить нашему общему боссу. Какого лешего он задерживает мужа после недельной командировки? Долго теребила телефон в руках, но так и не решилась. Шеф человек суровый, не любит, когда ему мешают. Я, не дождавшись Сергея, убрала мясо в холодильник, перекусила салатом и легла в постель. Сегодня явно не мой день. Разочарование накрыло волной, а в глазах закипели слёзы. Мы женаты уже 5 лет. Самое время завести малыша, но сначала хотелось пожить для себя, потом оба строили карьеру. Теперь начались эти бесконечные командировки и задержки на работе. Я всё понимаю, время ещё есть. Мы молоды, полны сил, но почему сердце каждый раз замирает от восторга, когда я вижу маму с коляской или малышей, копающихся в песочнице? Запустились биологические часы. Поворот ключа в замке заставил меня вздрогнуть. Часы показывали 11. Сергей вошёл, тихо разделся. Я слышала, как стукнула дверка холодильника, как муж открутил пробку от бутылки с водой, но не встала, а повернулась спиной. Обиделась. Вот скрип двери в спальню, шорох брюк по краю кровати, аромат парфюма, лёгкое касание губ на моей щеке. Такие родные и знакомые звуки и запахи. Ты спишь, малыш? Прости, задержался. Я сейчас. Соскучился. Радость поднялась волной из глубины живота и затопила меня. Он любит и помнит. Ничего. Я на минутку Сергей ушёл в ванную, а я вскочила, сбросила пижаму, натянула сексуальное бельё и побежала в кухню. Ура! Дон Периньон дождался своего часа. Пока Сергей мылся, я нарезала фрукты, приготовила бокалы, поставила бутылку на поднос и кинулась к зеркалу. Последний штрих лёгкий клубничный блеск на губы. Серёжа любит этот запах. Ой, я замерла с помадой в руках. Идиотка, не заметила, как шум воды стих. Пора. И я подхватила поднос и помчалась на цыпочках в спальню. Открыла дверь плечом, повернулась и замерла. Сергей лежал на кровати с закрытыми глазами. Спит. Я поставила поднос на столик и наклонилась к мужу. Серёжа. Я тоже тебя люблю, дорогая, ответил он сонным голосом и повернулся на бок. А как же, Лапуля, давай завтра. Всё завтра. Устал. Разочарование разорвало на осколки мою душу и раскидало их по полу. Ну что за невезение? Я легла рядом, но уснуть не могла, просто смотрела на милое лицо, в которое влюбилась с первого взгляда, раз и навсегда. Этот нос с лёгкой горбинкой, чётко очерченные губы и ямочка на подбородке притянули меня к себе магнитом и не отпускали ни на шаг. Серёжа почекал губами, вздохнул и перевернулся на спину. Он крепко спал и правда устал, бедняжка. Я поцеловала мужа в щёку и укрыла его одеялом. Эти командировки его измотали. Так, а может, пришло время поговорить с начальством? Такая мысль не раз появлялась в голове, но я всегда отмахивалась от неё. Зачем портить моему мужчине карьеру? Когда я уйду в декретный отпуск, он будет единственным кормильцем семьи. Эсэм завякнуло, когда я уже наполовину погрузилась в сон. «Ну, ее. Пусть. Наверняка спам». Я обняла мужа и прижала щекой к его спине. Родной мускусный запах для меня как наркотик. Всегда будет прекрасное видение и дарит сладкие сны. Следом за первым пришло еще три сообщения. Я посмотрела на часы. Половина первого. «Это ни в какие ворота не лезет. Кто ночью устраивает переписку? Неужели босс Сергея?» Я встала, обогнула кровать и взяла в руки смартфон мужа. Но на его экране было пусто. Странно. Я огляделась. Это мне шлют СМС? Кто? Мама? Почему ночью? Я даже вспотела от волнения. Что-то случилось? Мой телефон лежал на туалетном столике и бледно светился экраном. Точно, мне. Я взяла в руки мобильник, открыла журнал сообщений и похолодела. Очнись, дура. Это мне? Блаженная, блин, ещё хлеще. Сергей изменяет тебе с коллегой из вашего отдела. Не может быть. Приди в себя. Я смотрела на злые слова, и они расплывались у меня перед глазами. Что это? Чья-то глупая шутка? Первый порыв сорвать с мужа одеяло и устроить ему допрос с пристрастием. Уже занесла руку, но Вдруг это розыгрыш, а я не дам отдохнуть Сергею, уставшему после командировки. Нет, любящие жёны так не поступают, но проверить надо. Я тихонько вышла из спальни и остановилась. Что дальше? В ванной. Как ревнивая жена, я вытащила из корзины рубашку, которую скинул муж, и внимательно осмотрела. Помады на воротнике нет, запахов посторонних тоже. Мне стало легче, но новая мысль обдала холодом. Я проверила карманы пальто, пиджака и брюк. Ничего подозрительного. Так, значит, телефон. Он в спальне. Открыть журнал звонков и сообщений не удалось. Экран был под паролем. Я взяла мобильник в руки и вернулась в кухню. Попробовала ввести для начала свой день рождения. Облом. Потом его. Тоже неудача. Вспомнила праздничные даты его родителей. Ничего. Набрала траурные даты Опять мимо. Что ещё придумать? Любимого котика или собачки у нас нет. Так, дата окончания школы, университета, первого свидания, свадьбы ничего не подходило. Значит, эти цифры не имели ничего общего с нашими семьями. Тогда чьи они были? Дурные мысли настолько измотали меня, что я полночи сидела на кухне, глотая слёзы, и нажимала на все цифры подряд, проверяя комбинации. Нет, я не верила, что Сергей мне изменяет. Но и врагов у меня не было, чтобы устраивать такие розыгрыши. Номер телефона, с которого пришли СМС, я не знала. В СМС написано, что он изменяет мне с коллегой из нашего отдела. Мы с Сергеем работаем вдвоём в команде крупной торговой фирмы. Он заведующий, я его заместитель. Кроме нас в отделе есть ещё три женщины и двое мужчин-айтишников. Кто же из них? Лика Вряд ли. У неё прекрасная семья, заботливый муж и двое детей. Марианна, да, красотка, ничего не скажешь. Только у неё есть молодой человек из богатеньких. Не променяет она его на женатика Серёжу среднего достатка, каким бы соблазнительным он ни был. Кто ещё? Галина Ивановна, ну это вообще трэш. Строгая пятидесятилетняя дама, одетая в деловые костюмы и белые блузки. Никогда и намёка не подавала на то, что ей нравится мой муж. Или я не замечала? Измученная мыслями, я заснула только под утро, ещё не ведая, какие сюрпризы мне приготовил завтрашний день.